Четвёртое. Радость переполняет, хочется счастливо гикнуть и подпрыгнуть на месте. И, возможно, я бы так и сделала, но в этот момент позади раздаётся оглушающий рёв мотора. Настолько внезапный, что я подпрыгиваю на месте, поворачиваясь и тут же чисто на инстинктах отбегая в сторону. И тут же о кого-то спотыкаюсь и лечу. Прямо носом в асфальт. Правда, не долетаю, этот кто-то перехватывает чуть ли не у самого низа, и я опять лечу, уже в обратном направлении. Всё происходит так быстро, что успеваю только пискнуть удивлённо, не испуганно даже, потому что осознать ничего не получается пока. Какие-то качели дурацкие, вверх-вниз. Ноги береги. Раздаётся у меня над головой низкий тихий голос. Задираю подбородок, задираю, задираю. Ой, мамочки, чего же он такой высокий-то? Моргаю на крепкую шею, недельную небритость, очень даже брутальную. Серые глаза, тёмные брови, тёмные, растрёпанные, довольно длинные волосы. «Ой!» Парень, поймавший меня, спасший, можно сказать, от неприятностей, тоже смотрит, хмуро, без улыбки, и придерживает за плечи, и руки у него горячие и жёсткие. Я немного ёжусь, потому что слишком крепко держит, затем вспоминаю о вежливости. «Спасибо!» Он кивает, не отводя от меня взгляда, и я ощущаю, как его большие пальцы неожиданно мягко ведут вверх и вниз по моим плечам. Это странно и пугает, если честно. И я хочу высвободиться, потому что парень странный. Слишком суровый, слишком какой-то непростой. Опасный, вот правильное слово. Очень опасный. Это на уровне подсознания ощущается. Хочется быть подальше, но он всё ещё держит, не пускает. А я почему-то тоже не могу ни слова сказать, попросить, чтобы убрал руки. А вырываться силой как-то невежливо, он же помог. Эй, камень, новая тёлка!» Глумливый весёлый голос за спиной заставляет вздрогнуть. Я каким-то седьмым чувством понимаю, что это про меня. Тут же вспыхиваю всей поверхностью кожи, кажется, и веду плечами, пытаясь вырваться. «Ничего так, жопастая!» Продолжает тот же голос, и я уже не краснею, буровию, как свёкла. «Это что ещё за наглец такой?» К счастью, моему спасителю тоже не нравится этот придурок и его слова, потому что он отпускает меня, наконец-то, и шагает вперёд, чуть нахмурившись. Я же, торопливо отскочив в сторону, Получаю возможность рассмотреть нахала, успевшего ни с того ни с сего оскорбить меня. И сразу понимаю, что это именно он причина моего падения. Вернее, не он, а его байк. Что-то спортивное, невероятно крутое на вид и такое же дорогое. И сам парень, одетый нарочито просто и стильно, с продуманно небрежными светлыми волосами, модной татухой на шее, красивый, скалящийся, весело, нахмуро изучающего его здоровяка, смотрится дорого. И нагло, безмерно нагло. Он сидит на своём мощном спортивном звере, проводит ладонью, тоже забитой татухами, чуть ли не до кончиков пальцев по волосам, придавая им ещё более стильный вид. В брови поблёскивает колечко пирсинга. Невероятно залипательный нахал. Я ловлю себя на том, что пялюсь чуть ли не с отвисшей челюстью, а парень, заметив мой взгляд, улыбается и подмигивает. «Ты только познакомилась с ним, малыш? Если так, то мой тебе совет — не спеши!» Я тут же прихожу в себя и делаю шаг назад, затем ещё один, а потом вовсе разворачиваюсь и убегаю прочь. Вслед мне несутся какие-то выкрики, которые я уже не слышу. Зато слышу отчётливо знакомый низкий голос. «Я тебе твою железяку взад затолкаю!» Поворачиваться и наблюдать этот процесс я не планирую, ещё сильнее ускоряясь и пытаясь усмирить бешено бьющееся в волнении сердце. «Ну надо же, приключение у меня! Бррррр!» Вокруг бурлит, завихряется толпа, и постепенно я перестаю вспоминать о досадной встрече возле ворот. Пока ищу свою группу, пока изучаю расписание и схему универа, пока знакомлюсь с одногруппниками, понятно, что дел море, тут как бы себя не забыть, что уж говорить про случайно встреченных людей. Тем более, что университет огромный просто, и я в любом случае больше этих двоих парней не встречу. Знала бы я, как сильно ошибаюсь в тот момент».